Она подошла к нам и посмотрела на внучку. С тобой все в порядке, девочка? Да, бабушка. Пора идти, Дени. Спокойно сказала седая женщина за стойкой. Мисс Джирати отведет тебя. Неожиданно глаза девочки затуманились и потемнели от страха. Наверное, только сейчас она ощутила одиночество. Не бойся, малышка, не бойся. Успокоила ее мисс Джирати. Здесь о тебе будут хорошо заботиться. Дени тяжело вздохнула, подошла к матери и поцеловала в щеку. Именно этот момент Нора выбрала для театрального эффекта. О, бедное дитя! Воскликнула она. Я не позволю им отнять тебя. Девочке этого было достаточно. Через какую-то долю секунды она уже рыдала в объятиях матери. Их мгновенно окружили люди, выражая сочувствие, вызывая сочувствие у окружающих еще один талант Норы. Она добилась того, чего хотела. Даже у сестры, привыкшей к подобным сценам, на глаза навернулись слезы. Она быстро взяла девочку за руку и вывела через дверь, над которой висела табличка коттеджей для девочек. Не переставая плакать, Нора повернулась к Гордону. Он дал платок, и она быстро приложила его к глазам. Но я успел заметить в них торжествующее выражение. Когда они ушли, я взглянул на миссис Хейден, Ее лицо стало угрюмым и печальным. Не хочешь пообедать с нами, Лука? Нам о многом нужно поговорить. Нет, благодарю, ответил я. Пожалуй, я вернусь в мотель и немного отдохнул. Всю ночь не спал. Давай тогда завтра поужинаем вместе, вдвоем. Интересно, что у старухи на уме? Она ничего не делала, просто так. Надо подумать, я позвоню, пообещал я. Она несколько секунд пристально смотрела на меня, потом тяжело вздохнула. Не бойся меня, Лук. Я люблю девочку. По-настоящему люблю. Мольба в ее глазах сказала мне, что она говорит правду. Впервые я слышал, как миссис Хейден просила, чтобы ей поверили. Я знаю, что вы любите Дэнни, миссис Хейден, мягко сказал я. Позвони мне, пожалуйста. Позвони даже, если не приедешь, попросила старуха. Хорошо. Она вышла из холла. Дверь за ней закрылась. Я повернулся к седой женщине, которая опять села за пишущую машинку. Когда я смогу увидеть свою дочь? Спросил я. Часы посещений с двух тридцати до трех по воскресеньям, но для вновь прибывших иногда делаются исключения. Я приготовлю к вашему приходу пропуск, мистер Керри. Спасибо. Я вышел во двор. Нора уже уехала. Большинство репортеров тоже разъехались. Гордон разговаривал с двумя оставшимися у черного кадиллака. Он подал знак, и я подошел к ним. Джон Морган из «Кроникл». Адвокат показал на того, кто был повыше. А это Дэн Прентис из АП. Я хочу извиниться за тот глупый выкрик, мистер Керри. Сказал Морган. «Не хочу, чтобы вы всех нас считали такими». «Я тоже извиняюсь, полковник». Быстро добавил репортер из АП. «Я сочувствую вам, сэр». «Если я чем-нибудь могу помочь, сэр, немедленно позвоните». «Спасибо, джентльмены». Мы обменялись рукопожатиями. Они ушли. Я повернулся к Гордону. «Что дальше?» Он взглянул на часы, потом посмотрел на меня.